Глава 11. На утро в лавке было привычно немного народу. С появлением Камиллы я смогла больше времени уделять готовке. Это сказывалось на продажах. Теперь, помимо целых головок и аккуратных треугольников сыра, я продавала небольшие латочки с сырными кубиками и зубочисткой для желающих перекусить на ходу. Когда пришло время перекусить самой, поняла, что тут явно не хватает соуса. Пришлось делать соус и придумывать, как его хранить. Креветки и шарики пришлись по душе мужской части Эрстенграда. Теперь у нас отоваривались семьями. Детям и жене мороженое, мужчине — креветки и шарики. Соус из тёртых огурцов, кисломолочного йогурта и чеснока отлично подходил и к ним. Когда был наплыв народа, я выходила из кухни, чтобы помочь Камиле с товаром, а в затишье отправлялась готовить. Такое свободное время способствовало приросту сырных головок в подвале. Правда, меня всё ещё беспокоила плесень. Скорее я бы алхимик прислал отчёт. Надо извести и заразу на корню. Поэтому, увидев парня с почтовой сумкой, я несказанно обрадовалась. Но на свитке, что он протянул, стояла личная печать мэра. Нахмурившись, я прочитала, что там возникло любопытное приведение. Завтра на заседание Нижнего совета, вздохнула я. Раз у меня личное разрешение и членство в совете, обязана быть. Конец выходному. А ведь хотела разгрести чердак. И тут же вспомнила, что обещала Кристиану свидание. Да, не кинорасхват, и не скажешь, что циничная стерва. К слову, новая статья Рикки Карамель так свет и не увидела, от чего я испытывала лёгкую, но Всё же благодарность Крикарду. Мы можем не закрываться, предложила Камила. Если ты с утра всё приготовишь, я буду продавать. Звучало заманчиво. Сейчас от дневной выручки треть я тратила на продукты, ещё треть на различные мелочи и откладывала налог, а из оставшегося платила Камилле и копила на всякий случай. Мало ли на что вдруг понадобятся деньги. С таким окружением лучше иметь пару лишних монет. А ещё личного дракона, чтобы в случае чего смытываться. И всё же, перед собранием было немного волнительно. Я стояла перед зеркалом, причёсываясь и откровенно не понимала, куда иду и что там буду делать. "Ну какой из меня советник? Я не знаю город, не имею представления, что тут происходит. Надо было хоть изучить историю, но куда там? Дела личные требуют энергии. Опозорюсь на всю толпу. Буду знать" Для мероприятия пришлось бегать в салон готового платья и взять длинный льняной сарафан. Он был очень скромный, неброского, кремового цвета, почти не привлекал внимания, и до мэрии я дошла относительно спокойно. Понять, где проходит собрание, оказалось просто. На первом же этаже были Настеш распахнуты большие двери. В прошлый мой визит они были закрыты. Большой круглый зал с возвышением в центре, оборудованный скамьями, разделённый на зоны. Каждая зона подписана. Я быстро нашла торговую и прошмыгнула туда, лишь сев на последнем ряду, осмотрела присутствующих. В Нижнем совете Эрстенграда оказались представлены все профессии, ну, или почти все. Особое внимание я уделила той части, где обретались законники. и с мстительным удовольствием отметила, что Рикарда среди них не обнаружилось. На возвышение поднялся худосочный мужчина в тёмно-сером костюме и с резной тросточкой, видимо, председатель совета. Он постучал ею по полу, призывая к тишине и произнёс «Рад приветствовать вас, дамы и господа! Новым членам совета добро пожаловать!» Перед вами лежат таблички для голосования. Напоминаю, что «красное» означает «против», а синяя — «за». Воздерживаться запрещено. Итак, на повестке дня пять вопросов. Как я и ожидала, проблемы Эрстенграда были понятными и скучными. Оратор говорил о пляже, о загрязнении курортной зоны, о трудностях вывоза мусора от торговых лавок. И тут мой слух зацепился за слово «пиратство». «Непосредственно угрожает благополучию Эрстенграда». За последний год в водах города или рядом с ними были совершены два нападения на торговые суда. Что подводит нас к мысли, пираты обосновались в городе, и задача следователей, я особенно это подчёркиваю, их разыскать, донесите до своих сотрудников, насколько важно это задание. Я похолодела. Есть ли Рикарт возьмётся за Кристиана? раскрутит цепочку аж до мэра и тогда они поздороваются всем. Но зачем? Зачем Нестикс так рисковал, связываясь со мной? Пираты угрожают каждому из нас, нашим семьям, коллегам, друзьям. Они уничтожают всё, что мы строили годами. Они снижают доверие к городу. Кто станет ездить к нам, если в наших водах нападают на корабли? Кто станет вести торговлю? Пройдёт несколько лет, и мы превратимся в отсталый город с дикими законами. В связи с усложнившейся ситуацией и с особой важностью вопроса, я выношу на предварительное голосование вопрос о смертной казни для каждого, уличенного в пиратстве. Народ одобрительно зашумел, а у меня внутри всё сжалось. Если крестьянин попадётся, А если попадусь я на пару секунд, появилось дикое, непреодолимое желание прямо сейчас вскочить, рвануть к Рикардо, взвалить его на плечо и смыться в Азорград, и пусть попробует не взять замуж. Потом отпустила. Смыться всегда успею. А мэр не может не понимать, что в случае чего его первого издадут. Так что это всё пока что лишь видимость. Я покосилась на соседей, чтобы понять, кто и как голосует. В основном все поддержали инициативу. Кое-кто ещё размышлял, и лишь одна рука с центральной скамьи уверенно выбросила в воздух красную табличку. Леди Нестикс. После паузы проговорил мужчина на сцене: "Поясните своё решение". Ага. Загадочная Флоренция, упомянутая в статье. Так вот, ты какая. Я даже нервно хихикнула. Внешне Флоренция была, как бы это сказать, улучшенной Никки. Вот точное определение. Она была хрупкой блондинкой, с тонкими чертами лица, как я, только выше, ярче, увереннее в себе. Осанка поистине королевская, причёска идеальная, движения спокойные и выверенные. Наверное, Флоренция Нейстикс олицетворяла собой то, во что я могла превратиться, оставшись в семье. От чего-то внутри поднялась волна раздражения. Смертная казнь. Мелодичный голос пронёсся по залу. Оружие слабых, господин Эрбенгард, она влечёт за собой множество невинных смертей, а ещё распространяет страх. Мы не должны уподобляться варварским племенам. Однако проблему пиратства следует решить, и виновные должны понести наказание. Она улыбнулась и села на место, а вот у председателя аж челюсть цвела от злости. И к моему удивлению, он произнёс: "Перерыв. Господа советники, в холле для вас организован чай. Я должен запротоколировать результаты голосования и огласить их после перерыва". Слабо понимая, что происходит, я вышла в холл. Вдоль стен на столах был чай и небольшие закуски, вроде печенья и бутербродов. Взяв кружку просто чтобы занять чем-то руки, я устроилась у стены. Ни одного знакомого лица, но я и не собиралась ни с кем заговаривать. А потом, когда рядом опустилась Флоренция, удивилась: "Вы ведь Николь, да? Из Королевы Сыра", спросила она. «Бывшая невеста господина Тентена?» «Э-э-э... да. Чем могу помочь?» «О, я хотела вас кое о чем расспросить», — просияла Флоренция. «О свадьбе?», «О свадьбе — опешила я. «Быстро они, однако». «Ну да». Рикард говорил, «Вы точно сможете мне помочь». «Все случилось так быстро, и мне почти не осталось времени на подготовку». Конечно, если бы я знала, что так выйдет заранее, то связалась бы с каким-нибудь поваром из столицы, да и с продуктами. Но что уж теперь, раз так вышло. Она ослепительно улыбнулась, а я я, кажется, потеряла способность разговаривать и думать, и вообще как-то реагировать на происходящее. В общем, продолжила Флоренция: "Я хочу, чтобы Королева сыра занялась частью её закусок на церемонии, разумеется, за очень не очень хорошую плату. У вас есть меню? Молчу. Сижу и молчу, переваривая. Николь помахала перед моим носом девушка. Всё в порядке? Я вас чем-то обидела? Э-э Я просто удивлена, что вы так быстро решились на замужество. Внезапно осипшим голосом проговорила я. О, да, это было невероятное знакомство. Знаете, отец не одобряет мое увлечение утренними прогулками. Считает, на улицах Эрстенграда слишком опасно в такое время. Но я просто обожаю прогуливаться до рассвета вдоль пляжа. Невероятные эмоции, так свежо и красиво. Когда я увидела его в воде, подумала, что влюбилась, и решилась заговорить. Она... Так счастливо вздохнула, что мои глаза стали ещё больше. Это было странно, очень странно, но вполне в духе Рикардо. Мы занялись любовью прямо там. Она вдруг покраснела. Ой-ой-ой, Никки, простите меня, я совершенно забылась. Флоренция Нестикс прижала ладошки к пылающим щекам. Иногда мне кажется, я схожу с ума. Извините меня за это откровенние. Я на минуту забыла, что нахожусь не в обществе подруги. Так что, вы примете моё предложение? Обсудим и меню, и цены. А Рикард не против, что вы просите меня готовить на свадьбе? спросила я, пытаясь осознать всё услышанное. А почему Рикард должен быть против? Настала очередь Флоренции удивляться. Он мне вас и посоветовал. Кстати, очень приятный мужчина. Да, наверное. Буду рада и его видеть на свадьбе. Надеюсь, это не доставит вам никаких неудобств. Да нет, вы вправе приглашать на свою свадьбу кого захотите, пробормотала я, кляня себя за идиотизм. Я всерьёз подумала, что Рикард решил жениться на дочери мэра? Да даже если оставить всякие возвышенные мысли, он просто не мог на такое подписаться. Глупо предполагать, что Рикард вдруг забыл о делишках Нестикса и связывать себя с его дочерью. Нет, он хоть и сволочь, но всё же с принципами. Тогда я зайду на днях, всё обсудим, да? Ага, кивнула я, чувствуя непонятное облегчение, которое мне очень и очень не понравилось. Разговор вроде как закончился, но Флоренция не спешила уходить. Может, потому что хотела спросить что-то ещё, а может, просто не видела больше свободных мест. Эта неловкая пауза начала напрягать. "Пираты действительно такая проблема в Эрстенграде?" спросила я, чтобы хоть чем-то себя занять. "Я просто новенькая, и если честно, слабо понимаю, что здесь делаю". Ох. Эта проблема существует лишь в голове Рейфа Эрбингарда. Его семья владела торговыми судами. Он был ребёнком, когда на его корабль напали пираты. Выжили только они с братом. Рейф дослужился до помощника мэра и не в первый раз двигает идею о смертной казни. Вот только Флоренция иронично усмехнулась. Первым кого он казнит, будет его родной брат. Их дороги давно разошлись, а ненависть не утихает. Рейф много лет пытается улечить крестьянов в пиратстве, но улик настолько мало, что порой он забывается и надеется разжечь в людях ненависть. У меня есть право вето на его предложения в Нижнем совете. До верхнего безумные идеи просто не доходят, от чего Рейф меня ненавидит, но, сделав то, о чём мечтает, он погубит сам себя. Он хороший человек и действительно любит город. Я должна его защитить? Ага. Или мэр должен защитить собственные делишки с братиком нашего активиста? И почему во всё это вляпалась именно я? Подытожим. Есть крестьянин. Он пират, но не слишком-то скрывается, раз таскает пушечные ядра в дом к неизвестной лавочнице. Ко мне, то есть. Есть мэр, который мутит с крестьянам, а значит и с пиратами, какие-то делишки. Есть братик крестьяна, помешанный на странной детской мечте убить брата, в то время как нормальные дети мечтают о пони. Есть прекрасная Флоренция, которая с видом духа-хранителя оберегает неразумного помощника от охоты на пиратов, и тем самым невольно Пока подчеркнем, что именно невольно помогает папочке оставаться в тени этого загадочного паровозика, порока и криминала. Ах да, есть и еще Рикард, которому не сиделось в Азорграде и который теперь весь плесневелый сыр сожрет, но докопается до правды. Прибавим таинственного злодея Ангара, который укокошил моего лучшего специалиста по развитию торговли и призрака по совместительству. Ну и я, как вишенка на торте, не понимаю, что происходит и умудряюсь ходить на свидания с двумя мужиками сразу. Вдруг очень захотелось побиться головой о каменную колонну. К счастью, нас всех пригласили обратно в зал. По итогам заседания мы, если честно, приняли какую-то ерунду. Закон о смертной казни для пирата Флоренция не пропустила. А всякие нормы ввоза зерна в город, очистки пляжей и воды напоминали обычные формальности. Как я поняла, нижний совет был чем-то вроде дани уважения тем, кто платит налоги. Мол, вот вы платите, вы имеете право участвовать в жизни города. На самом деле, всё маломальски важное решалось выше. Полагаю, это разумно, учитывая то, что в совете, как-то оказалось, я А булочник рядом со мной вообще уснул где-то в первой трети. После нескольких часов этой бессмыслицы я наконец получила возможность выйти на воздух. Перед мэрией раскинулся отличный фонтан, на бортик которого я и уселась. "Вливаетесь в городскую жизнь, Никки?" услышала я голос мэра. "Как прошло ваше первое заседание?" "Я не политик, господин Нестикс, а девочка с сыром". Боюсь, помогать городу придётся кому-то другому. Вы уже помогаете нашему городу. Он не ушёл, а усел сорядом, и, видимо, это сегодня день был такой. Семейство Нистиксов никак не желало дать мне время подумать в тишине. Не могу даже выразить вам, насколько вы разнообразили торговлю в Эрстенграде. А ваша готовность помогать властям вызывает уважение. Вы очень сильная и способная девушка, Никки. Я опасливо покосилась на мэра. Почему в последнее время все начинают меня хвалить? Спасибо, господин мэр. Я стараюсь. Нужно очень много мужества, чтобы вот так оставить семью и разорвать отношения с женихом. Понимаете, о чём я? Даже если бы понимала, облегчать задачу бы не стало. Мэр рисковал, связываясь со мной. Почему? Что в этом подвале такого ценного? Если честно, то не очень. Рикард Тентен, ваш бывший жених. Он довольно упорен, а ещё имеет связи. Мне не удалось воспрепятствовать его назначению, но главное, чтобы он не мешал нам и вам строить своё счастливое будущее, верно? Господин мэр, Я постаралась улыбнуться как можно наивнее. Скажите прямо, я не очень понимаю ваши намёки. Рикард Тентен скоро покинет город, сказал Нестикс. И мне бы очень хотелось, чтобы вы ему не препятствовали. Зачем мне это делать? Я ведь сбежала от него. Я опасаюсь, что его настойчивость может Не поймите меня неправильно, Никки, вы умная девушка, но уж очень неискушённая. Его настойчивость и опыт могут возродить в вас былые чувства. Поверьте, можно бороться с мужчиной, который одержим буквой закона. Но с мужчиной, который одержим женщиной, сражаться практически нереально. Не давайте ему повода здесь остаться, Никки. Даже если вы его любите. Уверяю вас, господин мэр, Присутствие Рикардо не приносит мне особой радости. Мне совершенно безразличны и он, и его должность. Рад слышать, кивнул мэр. Слышал, между вами и крестьянам зарождается симпатия. Яна пригласил, ожидая, что Нестикс сейчас посоветует мне не связываться с сомнительными личностями, но с удивлением услышала: прекрасный молодой человек подаёт большие надежды. Да, Кристиан, милый, пробормотала я. А ещё я слышал, моя дочь заказала вам закуски, сменил тему Нестикс. Отличный шаг в развитии лавки. К тому же хочу напомнить, что жду вашего участия и в традиционном приёме в честь начала зимы. Конечно, я сделаю всё, что вы закажете, сказала я и поднялась. Извините меня, господин Нестикс, в лавке сегодня работает Камила. Ей наверняка тяжело. Я должна ей помогать? «Конечно, конечно», — заулыбался мэр. «Удачного вам дня, Никки». Он бодро направился к зданию мэрии, попутно раскланиваясь с теми, кто узнавал в нём мэра. А я побрела к лавке, погружённая в свои мысли. У порога меня встретил взбудораженный Дрю. В последнее время меня уже начали пугать собственные выходы из дома, «Как я не уйду, у них что-то да стрясётся. То статья, то ещё что-нибудь». «Сырочек, ты только не ругайся», — протянул призрак. «Что?» Принесли заключение алхимика по сырам. Он сказал, что плесень абсолютно безопасная и даже целебная. На такой зельевары делают кучу лекарств. Откуда она взялась, сказать не смог. Но если хотим избавиться, то надо сменить склад». Там, в общем, много написанное. Главное не это. А что? Я настороженно прищурилась. Как только ты ушла, пришёл Кристиан. Вы же на свидание договаривались, да? А тебя в совет вызвали. Ну, он и пришёл, решил тебя подождать. И я никак не могла связать между собой заключение о алхимика и приход Кристиана. Дриуп поспешил просветить. Камила его сыром накормила. с плесенью. Это всё она. От возмущения призрак облетел меня кругом. Она сказала ему, что это деликатесный сорт болдрю и скормила ему целую тарелку. "О чего это ты всё на меня валишь?" возмутилась Камила из торгового зала. Сам подзуживал. Больше и шок, чем эта новость, у меня вызвала то, что они так громко об этом говорили. Я набрала в грудь воздуха и отважилась спросить: "Он что, умер?" "Лучше бы умер", мрачно отозвалась Камила, выходя из зала. Вид у них обоих был крайне виноватый. "Да говорите уже", не выдержала я. "Меня походу мэр прибьёт. Отравила главного пирата сыром. В общем, похоже, эта штука в больших количествах имеет некоторый Своеобразный приворотный эффект, выпалила Камила. А? Не поняла я. Ну, сначала всё было хорошо. Он ел, запивал чайком, говорил, что вкусно, а потом вдруг по лескам мне целоваться и заявил, что, цитирую, хочет меня всю. Я ударила его деревянной лопаткой. Он на пару секунд застыл, сказал, опять цитирую: Я и не представлял, как она прекрасна и того. Чего того? Убежал. Я даже слова сказать не успела. "Камила", простонала я. "У нас что, по городу бегает любвиобильный крестьянин?" "Похоже на то", кивнула соседка, закусив губу. "Слушай, он был совсем неадекватный. Его надо найти, пока глупостей не сделал". "Ладно. Я несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Так, убери этот сыр куда-нибудь подальше. Никому ничего не говори. Я его найду, и если повезет, нами не заинтересуются законники. Надо было переодеться. Но мысль об отравившемся кресте, а не бегающем по Эрстенграду, заставила резво рвануть опять на улицу. Стой! Догнала меня Камила у дверей. Держи! И всучила несчастную деревянную лопаточку. Вряд ли соседка издевалась. Ведь у неё было оченя шеломлённый. Приворотное зелье, приворотное зелье. Приворотный сыр. Такие штуки запрещены в большинстве крупных городов, очень-очень запрещены. Настолько, что тех, кто ими торгует, могут вообще закрыть и выдворить из города. И что я буду делать? Как вообще плесень дала такой эффект? Приворотные зелья сложны в рецептуре и опасны в передозировке. Сколько ж он сыра-то сожрал? Половину подвала, что ли? Так, я остановилась. Куда мог понестись пережравший приворотного сыра крестьян? По логике, на пляж? Полуобнажённые девушки, капли солёной воды на загорелых телах. Но... Он упомянул что-то о ней. И кто эта таинственная она? Из девушек в Эрстенграде я знала только Камилу, да вот теперь Флоренцию. А ведь они явно знакомы. Она говорила о Крисе и о его брате. Но знает ли ее Кристиан? Я в отчаянии взмахнула злополучной лопаткой. Ладно, Крис бегает по городу, и я буду бегать. Где-нибудь да пересечемся. Поэтому я решила начать... с центральной площади, потом спуститься к пляжу и так зигзагами обойти хотя бы центр. Может, повезёт. Вот только я не учла одного, что один не в меру любопытный следователь, которому я не должна давать поводов остаться. Не в меру любопытен. Сырочек, ты чего бушуешь? Ричард перегородил мне дорогу. И куда это ты такая официальная собралась? Потом его взгляд Зацепил лопатку, и в голове что-то не сошлось. Рикард нахмурился, потом лицо его прояснилось, будто он что-то понял, а потом снова нахмурился. Ничего не понял, сообщил он мне. Потом отмахнулась я: "Рикард, мне правда некогда. Надо найти". Я резко замолчала, поняв, что чуть не проговорилась. Мысли были так далеко, что на всё остальное стало наплевать. «Молоко убежало», — подсказал мужчина. «Ага». Если я хоть минуту наивно думала, что она ставит меня в покое, то сильно ошибалась. Рикард прекрасно изучил меня за годы дружбы с отцом, по крайней мере, поверхностно. Знал, как я выгляжу, когда здорово, когда веселюсь, когда расстраиваюсь. И достаточно времени провёл рядом здесь, чтобы понять, что-то стряслось. «Да брось, сырочек!» Он догнал меня, когда я выдохлась. Что, стреслось? Я же не зверь, я помогу. Ничего не стреслось, сквозь зубы прорычала я. Иди домой или на работу. Никки, я никуда не уйду. Если не хочешь привлекать внимание публичным скандалом, объясни, что стреслось. Рикард, это дела королева сыра, ладно? Мне надо купить кое-что И поэтому ты вертишь туда-сюда головой, хмыкнул он. Надеешься, что нужный торговец спрятался в кустах и ждёт там свою прибыль? Захотелось его ударить, честное слово. Рикард, Николь, мы обменялись возмущёнными взглядами, и я в отчаянии простонала: "Ты законник, я не хочу сидеть в камере". На что он склонился и вкратчиво прошептал: "Я постараюсь сейчас". об этом забыть. Рассказывай. Кристиан пригласил меня на свидание. Как-то уж слишком отдалённо начала я. А меня вызвали в совет. Он пришёл, наялся сыра, который заплесневел. А плесень оказалась с каким-то приворотным эффектом. Кристиану снесло крышу, и теперь он бегает по городу в поисках кого-нибудь, чтобы полюбить. В глазах Рикардо я увидела всё. Весь спектр эмоций, от желания меня убить до желания расхохотаться, и почувствовала себя полнейшей дурой. И как же он нашёл этот странный сыр? Моль наносит ответный удар? Очень смешно. Я закатила глаза и махнула рукой. Ладно, ладно, не удержался. Он говорил что-то. Да, сказал о том, что не подозревал, как она прекрасно. «Но у нас нет с ним общих знакомых женского пола, так что я без понятия, куда он пошёл». «Пошли к мэрии», — решил Рикард. «И всё же, как он догадался съесть этот сыр?» «Камила накормила, — пришлось признаться. Несколько головок сыра заплесневели, и я отдала их алхимику. Сегодня пришло заключение, что плесень безопасна, и Камила решила проверить её на крестьяне». «Обожаю эту девицу». мыкнул Рикард. Сырочек, прости, но если Кристиано не окажется в центре и на пляже, я объявлю его в розыск. Не волнуйся, не буду говорить, что он наелся твоего сыра. Мало ли кто мог подлить ему в питьё приворот, какая-нибудь заезжая красотка. Спасибо, с чувством сказала я. Весь расчёт был на то, что Кристиано не удалось далеко уйти. Если он был в таком неадекватном состоянии, что полез к Камилле, значит, бегал где-то неподалёку. Во всяком случае, я надеялась, что сыр был просто приворотный, а не усиливающий скорость или силу. Но богиня, наверное, изрядно веселилась в этот тёплый денёк, потому что едва мы вышли к мэрии, увидели небольшую толпу, собравшуюся вокруг статуи богини, что украшала парадную городской библиотеки. К самой статуе в страстном объятии приник Кристиан к счастью, внешне он выглядел просто пьяным. Захотелось срочно спрятаться и никогда больше ни с кем не встречаться. В королеву сыра не придёт ни один человек, если узнают, что там травят людей и заставляют их обниматься со статуями. "Стой здесь", бросил мне Рикард. решительной походкой направился к крестиану. Всё в порядке, дамы и господа, управление правопорядка. Приятель просто напился. Его, знаете ли, бросила девушка. Нечего смотреть, расходитесь. Но никто не спешил покидать такое зрелище. И тогда Рикарт рыкнул: "Сейчас на кого взгляд упадёт, тот поедет с свидетелем оформляться". У всех мгновенно нашлись неотложные дела, и отрывать Кристиана от статуи стало проще. Нет, я могла его понять, богиня все-таки. Не чета Камиле или мне. Но статуя. Пошли, друг мэра. Рикард силился оторвать Криса от мраморного бюста. Нет-нет, светлейшая с нами не пойдет. Она памятник. Она белая, протянул Кристиан. «Холодная!» «Хочешь таким же быть? Нет?» «Пошли, я сказал!» Наконец, ослабленный приворотным сыром Крис сдал позиции, и Рикарду удалось сдвинуть его с места. Теперь они напоминали обычную пару друзей, когда один тащит пьяного товарища домой. Я семенила где-то позади. Кристиан то и дело трагически вздыхал. «Ты теплый!» бурчал он недовольно и шевелишься сырочек у него какие-то странные наклонности сделанным беспокойством бросил мне рикард ему нравятся бледные и холодные женщины хочу сыра рявкнул вдруг крис и и её кого хором спросили мы с рикардом королеву сыра сообщили нам добро пожаловать в клуб хмыкнул рикард А я мучительно покраснела. Хорошо хоть после обеда ударила жара, и весь народ спрятался в помещениях. Подождите здесь, попросила я. Сбегаю, посмотрю, нет ли покупателей. Размечталась, фыркнул Рикард. Оставить наевшегося приворот пирата наедине с двумя девчонками, отлежится у Рета. Вот только Рет был совсем не в курсе. Подумать Так у него вообще в последние дни сплошное удивление случалось. То я, снося всё на пути, бегу драться с Рикардом, то журналистка лезет в его дом, чтобы найти сенсационный материал. Теперь вот Рикарт и я тащим бесчувственного парня, вернее, тащит Рикарт, а я тяжело вздыхаю и пытаюсь мысленно передать ему мои извинения. Никки, а у тебя всё в порядке? спросил художник. Ага. Кристиан перебрал. Рикард помог его привести в чувство. Я тебе заплачу за его ночлег. Добрось, да никакой оплаты. Как ты? У меня столько работы, что не успеваю толком к тебе забежать. Стало полегче с помощницей. Я мельком взглянула в сторону дверей, где Рикард пытался втощить упирающегося Кристиана во внутрь. Наконец ему это удалось, и мужчины скрылись в недрах дома. Камилла, молодец. хоть иногда перегибает палку. «Знаешь, а пойдем ко мне, попьем чаю, поболтаем». «Ну уж нет», — послышалось со стороны дома. «Возле нас возник Рикард. Никаких чаев!» «Сырочек, разберись со своим плесневелым орудием убийства, а потом зови гостей. Два их идиота в доме я не выдержу». Практически утащив ничего не понимающего Рета в дом, Рикард с грохотом захлопнул за собой дверь.